Глава 21. Отпрашиваться кто будет? Как же на утро сильно болела голова. Казалось, будто мы вчера всю ночь проторчали в баре. В горле стоял дикий сушняк, как кости ломило. Положение только ухудшилось, когда я посмотрел время. До начала финальных сражений оставалось не больше двух часов, а у меня сильный отходняк. Я лежал в общей спальне. Кровать Димы пустовала, хотя он точно ночевал тут. Остальные кровати тоже пустовали за исключением парочки. «Лора!» — прохрипел я. В горле нет и намека на слюну. «Проснулся, наконец!» — услышал я довольный голос своей помощницы. Повернув в голову, я даже не удивился. Она лежала рядом, спрятавшись под одеяло, а под ним... В другой ситуации у меня бы сильнее забилось сердечко, но не в данный момент. Выжить бы. Хочу пить. Губы чуть ли не трескались от отсутствия влаги. Зато я сделала капитальный ремонт. Она высунула руки из-под одеяла и тихонько похлопала сама себе. Показать? Чуть попозже, — Прохрипел я, вставая. Голова будто весила на килограмм десять больше. Мышцы ныли, как после тяжелой нагрузки. Босиком я дотопал до умывальника и долго пил из-под крана, наплевав на все правила. Лора и магия всё отфильтруют. Живительная влага растекалась по организму, насыщая каждую клеточку тела. Непередавая мои чувства, будто после сильной жажды ты делаешь несколько больших глотков и пьёшь не в силах остановиться. «Ну что, удовлетворён?» — скрестив руки на груди. Лора стояла рядом и наблюдала за мной. «Ох!» — наконец выпрямился я, вытерев рот. «Словно заново родился. А неплохо мы вчера качнулись, скажи». «И что бы ты без нас сделал?» — задрала она нос. «Повезло тебе, Миша, как ни крути, с помощниками». И да, я только сейчас обратил внимание на отражение в зеркале. Плечи стали шире, корпус куда рельефнее, мышцы груди более объёмные. Шея не как у быка, но вполне широкая. Если раньше я был просто под жаром, то сейчас мог выбраться на соревнования культуристов. «Хиш ты!» — я напряг бицепс. «Все никак не могу привыкнуть. И, наверное, никогда не привыкну ко всем этим метаморфозам». «А то», — хмыкнула Лора. «С таким телом! Эх!» Но если дальше прокачиваться?» «Я же буду вообще...» — Развел ее руками в стороны, показывая объемы. «Знаешь, и есть такая китайская книга, называется Несы. Советую почитать», — хихикнула Лора. «Не волнуйся. Больше ты не станешь, и я все сделаю». Когда я оделся, мы решили, что необходимо хоть немного перекусить. Посейдона я пока таскал с собой. Было у меня на его счет одно дельце. «Слушай, а помнишь, ты говорил, что я могу тебя выпить?» — спросил я Водянова, когда мы сели за стол. «Да». «Какие плюшки это дает?» «Плюшки?» «Увеличение реакции ловкости или силы?» «Хм... Ваши организмы на 80% состоят из воды. Так что я могу взять под контроль твое тело, но тогда...» «Я понял. Не надо». Остановил я Водянова, а то его лекция грозила затянуться на пару часов. «А помимо этого?» «Нейтрализация ядов, ускоренное заживление, и если ты будешь потеть, смогу управлять жидкостью». Ну и наша ментальная связь станет одним целым. Мысли сплетутся воедино, и твое желание будет моим. Все, что касается жидкости, конечно. Хм, я рассчитывал, что он станет куда более полезным, если его выпить. Оказалось, не совсем. А управлять телами ты когда научился? Я не могу управлять телами. Только твоим, как партнера. Ясно. Значит, никаких бонусов. «Ты сможешь понимать все языки в мире!» Мне показалось, что он обиделся на последнюю фразу и поспешил набить себе цену. Знание языков, конечно, вещь хорошая, но в финале она мне не особо поможет. Позавтракав, я сходил за броней и поднялся в спальне. «Что ты там хотела показать?» — напомнил я Лори. «Тебе надо это увидеть», — многозначительно сказала помощница и исчезла. Что ж. У меня в запасе имелось минут двадцать, поэтому я прилёг на кровать и закрыл глаза. Пляж немного изменился. Стало просторнее? Поначалу я даже не мог понять, что случилось, пока не посмотрел на океан. «Ну как? Круто я придумала». Лора стояла рядом и любовалась островами. «Для каждого питомца свой клочок земли. Там для болванчика, рядом для угольков, а там для Евы». Посейдона я сделала вон тот остров с горой и водопадом. Пока она рассказывала, у меня перед глазами мелькала картинка каждого кусочка суши с его особенностями и отличиями. «Интересное решение», — кивнул я. «Это вместо ограничений?» «Да, это визуальный образ, но самый понятный. Для улучшения каждого питомца отдельно. Их остров может как расширяться, так и становиться многоуровневым». Пока мне смутно представлялось, о чём она говорила, хотя в целом мне понравилось. Глядишь, скоро у меня будет целый архипелаг с мелкими островками. «Заодно подготовь остров для Валеры», — распорядился я. «С ним сложно. Непонятно, сколько ему понадобится места. Пусть сначала попадёт сюда». На этом я вышел из своего внутреннего курорта. «Время ещё терпело». А слишком рано, и просто так торчать на стадионе не было желания. Хотел набрать Машу, но потом я вспомнил об одном дельце. Завод по переработке ресурсов метеоритного происхождения. Убежище Паши Рояля. Смена началась. Огромные станки разгонялись, промышленные ленты раскручивались. Рабочие потихоньку заполняли свои места в цеху по переработке и фильтрации метеоритного материала. Огромное помещение с плавильными метеоритными чанами и печами, где разрастался жар. За всем этим наблюдал хозяин и руководитель предприятия. Он стоял у окна антресоли под потолком. Работа закипала. «Паша Рояль...» Любил первые минуты, когда спокойное помещение наполняется звуками тяжелой работы. Его завод был один из немногих, который работал легально. Ему поступали материалы прямиком с зоны, а его задача заключалась в том, чтобы обработать весь ресурс. Убрать грязь, куски мертвых тел, лишние металлы и просто бракованный товар затем отправить всё по разным мастерским по производству артефактов, оружия и доспехов. Но это уже не его забота. В последнее время он чувствовал себя более чем прекрасно. Единственный оставшийся в деле музыкант. Конечно, он помнил про Диму Барабана и Варвару Гитару. Их можно не брать в расчёт. Они благополучно сбежали, когда запахло жареным. Хоть оба и были сильными магами, но всё же им больше нравилось проводить время вдвоём. Теперь же, когда Лёня-Скрипач погиб при странных обстоятельствах, Паша остался практически полноправным правителем Широкова. Ещё был новичок, занявший место трубача. Но Рояль не брал его в расчёт. Какой-то московский выскочка. Разобраться с ним не проблема. Но он также не забывал о безопасности. Конечно, на первый взгляд для Павла сейчас было самое благоприятное время, но всё же он помнил, что с дирижёром разделался именно Кузнецов, и ныне он быстро набирает силу. С ним никак нельзя не считаться. Рядом неотлучно находился телохранитель рояля, которого он выкупил за большие деньги. Суровый, огромный мужчина в капюшоне и с секирой молча сидел на диване и не двигался. «Вам звонят, директор», — раздался голос секретарши в динамике. Раэль просил работников называть его «директор». Так ему больше нравилось. «Слушаю. Это Емельян Сергеевич», — прозвучал спокойный голос. «Кто?» — не понял Паша. На том конце трубки глубоко вздохнули. «Трубач», — немного грустно сообщил собеседник. «А, трубач! А, здорово! Чего надо?» «Нам бы поговорить с глаза на глаз». «Во как!» — ухмыльнулся Рояль. «Что ж, извини, вынужден отказать. Теперь нашего музыкального коллектива практически нет, только мы с тобой. А есть у меня подозрение, что ты хочешь остаться один на сцене». Вот чего Павел не ожидал услышать, так это смеха. «Нет, извини, я на такое не подписывался. Можешь захватить всю власть, и я даже помогу тебе в этом, но для начала надо встретиться», — сообщил Трубач. Паша не верил заверениям своих коллег. Что только не скажешь, чтобы выманить конкурента и тихонько прикончить. Он бы и сам так сделал. «Слушай сюда, Трубач Сергеевич. Давай, если ты так уверен, что тебе не нужно наследие музыкантов, сам поедешь ко мне. Без проблем. Буду через десять минут», — согласился Трубач и повесил трубку. Что-то не так. Слишком быстро он принял явно невыгодные условия. Рояль сел за стол из молёного дерева, который вообще не вписывался в интерьер, и начал размышлять. «Калаван, сообщи ребятам внизу, чтобы были на чеку», не отвлекаясь от бумаг, сказал Паша. Однако его помощник и с места не сдвинулся. «Калаван, балан, проснись!» Он кинул в него степлер, но тот одним движением перехватил снаряд. «Никуда идти не надо. Просто сиди и жди». — грубым басом сказал охранник. — Что это значит? Ты понимаешь, что ты сейчас перечешь своему? — Заткнись. Просто жди Емельяна Сергеевича. И тут до Павла дошло. Слишком тихо. Цех должен работать. Почему всё умолкло? Он хотел встать и посмотреть. — Сядь, — приказал Колыван. Тот молча сел. Прошли длинные минуты ожидания, показавшиеся Паше вечностью, и к ним вежливо постучались. Его бывший охранник открыл дверь, а следом в помещение вошёл сам Емельян Сергеевич, трубач. «Доброе утро, Павел Моисеевич!» — кивнул он. «Что? Откуда вы?» — опешил директор. Никто не знал его настоящего отчества. «Пожалуйста, успокойся!» — снисходительно сказал трубач. «Я пришёл поговорить!» «Слушаю!» — Рояль, стараясь не потерять лицо, сложил руки на столе. «Скажи...» Знаешь, кого обычно называют серый кардинал? Ким. Под стадионом организовали отдельные комнаты отдыха для каждого финалиста. Все в лучшем виде, как говорит Лора. Дорого-богато, как привык выражаться я. Тут и удобный диван с телевизором, и фрукты с овощами, и гарнир с мясом. Короче, все, что необходимо для отдыха. Даже какие-то регенерирующие артефакты но я пока не спешил в них разбираться. Только скинул оружие, поставил Посейдона на стол, рядом посадил Валеру, который после встречи с Чеховым как будто помолодел, если можно так говорить, о голубях. Когда я вышел в коридор, то с грустью понял, что моя комната отдыха расположена между Трубецким и Фанеровым. Но за что мне такое наказание? Машу разместили вообще черт знает где. «Уважаемые финалисты, просьба подойти ко входу на арену!» — раздался голос организатора в динамиках. Мы все собрались в холле, который выглядел куда презентабельнее, чем в прошлый раз. Белозеров, как всегда, ожидал нас у сцены. Мы с Машей встали рядом. «Так, дамы и господа финалисты, никаких сюрпризов не будет», — кивнул Василий Клавневич. «Поднимайтесь, ждете, пока вас представят и объяснят правила». «Вам подбирают новых соперников, и вы выходите драться, всё понятно?» «Да», — ответили мы хором. Частный сектор. Город Широкова. Дом графа Трубецкого. За вечер, ночь и утро граф Трубецкой выведал, что у соседей полно женщин ослепляющей красоты. Помимо пяти красоток он увидел даму с пышными формами и в переднике. Она стояла напротив окна и что-то готовила. Рядом крутилась ее помощница, молоденькая девушка, также довольно симпатичная. Мужчин граф не видел, хотя кое-кто все же приезжал на спорткаре. Трубецкой успел увидеть только затылок. Хозяин? «Какой-то простак», — пробурчал и не отлипая от подзорной трубы, которую ему мигом притащили с чердака, сдув с нее двухсантиметровый слой пыли. На утро он все же решил действовать понаглее. Встал пораньше, взял несколько охранников для большего весу и пошел к соседу, чтобы убедиться, что он никто и звать его никак. И если те красотки служат у него горничными, то переманить их к себе не составит труда. Судя по их раскрепощенному поведению, они явно там не только белье стирают. Когда он нажал на звонок у ворот, ему сразу открыли, одна из тех пяти красоток. «Доброе утро!» Постарался максимально использовать своё обаяние Трубецкой. «Я ваш сосед. Решил познакомиться. Не ожидал, что мои соседи окажутся такими очаровательными». «Ой, здравствуйте!» — улыбнулась рыжеволосая прелестница. И у Юрия Анатольевича аж сердце ёхнуло. «Эх, какое!» «Простите, я могу познакомиться с хозяином дома? Я граф Трубецкой». «А я Лира», — представилась девушка. «Сейчас никого нет, кроме Данилы и Маруси. Наш господин и его помощники все в делах». Трубецкое понятия не имел, кто такие этим Маруси и Данилы, но он чётко услышал, что старших дома нет. «А, падрюшки твои?» — прищурился он. «Конечно. Мы скоро поедем смотреть финал универсиады», — с детской невинностью рассказала Лира. «Как замечательно!» — обрадовался Юрий Анатольевич. «Давайте я вас подвезу. У меня как раз вип-ложа». — Там места хватит на десятерых. Есть вино и вид первоклассный. — Как хорошо. На то Данила уже час возится со своей тачкой. Разобрал за ночь, а собрать никак не соберёт. — Беги за подругами и вперёд!» Девушка обворожительно улыбнулась и закрыла ворота у Трубецкого перед самым носом. Его охранники помалкивали и не могли взять в толк, какого чёрта начальнику взбрело в голову в такую рань знакомиться с соседями. «Нарыли что-то о бросил граф через плечо. «Никак нет. Дом приобрели недавно. Наверное, наследство или выигрыш в дуэли. Документы ещё в канцелярии, так что извините, босс». «Ясно». Дверь открылась, и у порога встали все пятеро красоток. Тут даже у охранников слюни выступили от вида их обтягивающих нарядов. «Мы подумали и решили поехать с вами», — сообщила Лира. «Познакомьтесь, это мои сёстры». «Орион, Андромеда, Гидра и Эридон». «Замечательно!» — хлопнул в ладоши Трубецкой. «Сколько вам надо на сборы?» «Минут десять». На этом мы договорились. Граф переоделся, прогнал энергию по телу, делая кожу чуть свежее, надушился лучшими духами и запрыгнул в роскошный лимузин. Девушки одна за другой выбежали из калитки и, пугливо озираясь, расположились на заднем сидении. Все были одеты в длинные комбинезоны под цвет волос. При виде вырезов на спинах, граф едва не завыл от восторга. Трубецко еще раз себя похвалил за смекалку. Так ловко заставил этих дурочек сбежать из дому. А с него и взятки гладкие, они же сами. Но даже если их хозяин будет возмущаться, да и плевать, какое Трубецкому дело до какого-то барона. Машина плавно двинулась в сторону института. «Итак, дамы, расскажите, откуда вы?» Граф достал бутылку шампанского с бокалами и раздал каждый. Девушки, смущенно хихикнули и вежливо отказались. «Мы из Москвы. Приехали посмотреть на финал универсиады», — ответила Орион. «Понятно. А чем обычно занимаетесь у своего хозяина?» «Мы обычно загораем и купаемся», — добавила Андромеда, разглядывая проносящиеся мимо дома да а еще мы тренируемся хихикнула эридан а как я тоже люблю физические нагрузки у меня даже тренажерный зал дома есть похвастался граф а вы откуда местный поинтересовалась гидра и что вы уважаемая снисходительно улыбнулся граф я тоже из москвы приехал посмотреть на сейна он будет драться в финале универсиады девушки как то странно переглянулись да ну — воскликнула Лира. — Вот так совпадение. Наш господин тоже в финале. Юрий Анатольевич немного напрягся, но в виду не подал. — Позвольте спросить, молодые барышни, а кто ваш господин? — Барон Кузнецов Михаил Викторович, — Хором произнесли девушки. У Трубецкого резко поднялось давление. Тут он начал замечать тон, на что раньше не обращал внимания. Граф быстро осушил стакан и ненадолго замолчал. Как же так? У него же есть досье на Кузнецова «Пять красоток». Ещё вчера он обратил внимание, что у них татуировки на теле, но значения этому не придал. У кого сейчас их нет? Даже у него самого есть небольшая бабочка на щиколотке. Ага, теперь всё сходится. Судя по всему, это и были его рыцари. В досье говорилось, что они сверхквалифицированные профессиональные убийцы. Именно они убили его людей во время нападения на поместье. И даже когда Кузнецов воевал с Илларионовым, или, как его называли, дирижером, эта пятерка лично вырезала несколько десятков высокопрофессиональных солдат. Сейчас лучше не рыпаться и не ляпнуть что-нибудь лишнее. Конечно, граф обладал магией, и ранг у него был не самый слабый. Но зачем рисковать здоровьем? Каким бы он ни был хорошим бойцом, Трубецкое ничего не сможет сделать против пяти. «С вами всё хорошо?» — спросила Андромеда, заметив бледное лицо графа. «Да, девушки, всё замечательно!» — попытался улыбнуться он. «Мне кажется, что будет правильнее отвести вас в Випл-ложу для родных финалистов». «А мы думали, вы с нами побудете?» — расстроилась Лира. «Простите, девушки, но родственники соперников не могут находиться в одной имплаже», — на ходу соврал Трубецкой. До Кима он пытался поддерживать у девушек хорошее настроение и старался меньше потеть, что было очень тяжело. Стадион Киим К моей радости, финальные бои судила наш бывший куратор Ольга Олеговна. Она пожала мне руку, кивнула и пожелала удачи. «Объявили правила». По сути, они делились на три сегмента. Четвертьфиналы проходили в рукопашную. В полуфинале разрешалось использовать оружие. Финалисты сражались без ограничений. Кулаки, оружие, магия, зубы, что душе угодно. Ещё мне объявили пару. Вот уж не думал, что уже в первом бою мне удастся встретиться с Марком Трубецким. Просто праздник какой-то.